элегия из России В полумраке маленькой комнаты, В углу на маленькой кровати Спит маленький старый человек. Скромное серое одеяло, Старые стиранные много-много раз простыни, Старое вафельное полотенце на спинке кровати, Дыхание старого человека еле слышно среди ночных звуков. Старая кожа спит на виске, на щеках. Спят старые седые волосы. И старые бледные губы осторожно касаются друг друга, любят себя, целуют себя, улыбаются. Глаза закрыты. И седые бесцветные ресницы недвижимы, как стеклянные, и прозрачны, как ледяная изморось. Спит на старой подушке старая ушная раковина с мраморными прожилками розового цвета, кисть старой руки с истершейся кожей. Кисть осторожно поворачивается и обнажает ладонь с бесчисленностью линий и узоров. Сегодня был очень тяжелый день. Наверное, завтра тоже будет нелегко. Тело страдает. Материя тела недомогает, она ослаблена, ей трудно. В сонном забытии продолжается жизнь странное и никем не познанное, противоречивое, иллюзорное, моментами сказочно прекрасные, часто непересказуемое. Сон — единственное личное из всего, что есть у человека. Даже если мы очень добры, никому из нас не суждено поделиться этим богатством ни с матерью, ни с сестрой, ни с другом. Как теплое движение летнего воздуха, как заморозки в сиреневом саду, как запахи чистого льняного полотенца, как прикосновение легкой руки дорогого человека. К воспаленному челу вашему, как слезы сочувствия любви вашего ребенка, искренние первые слезы сочувствия и бескорыстного желания помочь вам. Это ваша проснувшаяся надежда, это человеческое никогда не покинет души вашего жестоко сердитого дитя. Эта зыбкая надежда пришла к вам во сне, в тяжелом забытье, как осознание, тайное осознание своей собственной вины перед кем-то родным. Или близким, кто был на этом свете в ваши молодые годы? Голова старого человека медленно поворачивается в тень, и мы видим мягкую шею и теплую мучнистую кожу. Открывается окно. И стена леса, и лесная поляна перед нами. Раннее утро, все недвижимо, но все живо. Везде смирение и тишина, входим в лес, старые стволы, солнечные пятна на земле, ровные чистые стволы деревьев — это сосны, смоленой сгусток на коре. Как жалко, что не дано мне передать чудо запахов этого сгустка жизни. Медленно и тихо-тихо идем, как будто плывем по лесу. И проплываем заросли малины, а теперь пролетаем над огромной поляной папоротников. Осторожно, осторожно обходим большой лесной муравейник, и скотившись с горы, оказываемся на берегу лесного озера. Здесь у самой воды замер, вглядываясь в небо, серый журавль. И тишина, и птица. И неподвижная гора, и облака, и легкий голос парохода, Неизвестно откуда, долетевший сюда. И почему-то печальные тихие реплики журавля В ответ на чьи-то неясные слова. Маленькая головка птицы на тонкой шее осторожно, Совсем не по птичьей, без суеты, осматривает округу. Тонкие сухие ножки птицы, кажется, первый раз стоят на этой земле. В их движении что-то неуверенное. Левая лапка сгибается, зависает в маленькой сухой коленке хруст. Падает с неба мелодия. Первым ударом она ошеломляет. Через секунду смиряемся. В мгновенье ярости мгла. Скрипки и трубы, тяжелое дыхание музыкантов, скрипы смычков. Запах канифоли и тяжелое падение нотного листа на пол. Свистит в воздухе палочка дирижера, скрипят стулья, кашляют в зале, кашляют тяжело и надрывно. Кричит ребенок, лает большая собака, все стихает. Через папоротниковую поляну пробирается журавль. Минуя поляну, берегом озера пробирается на окраину леса, впереди темный, как будто спящий дом с открытым окном. Вечер и низкое солнце, и порывы ветра мягкие, но широкие, как выдохи большого доброго существа — Постепенно темнеет. Летние сумерки Окно дома по-прежнему не закрыто. Скрипит рано, слышно, как невидимая собака лениво вычерпывает шершавым, сухим языком воду из фаянсовой миски. Слышно, как собака тяжело вздыхает и стоя засыпает, падая на землю уже во сне. Седой затылок, старая морщинистая кожа плеч, старая простыня, тяжкое дыхание, глубокий вздох старого человека. Он спит, уткнувшись лицом в подушку, и неведомо нам, какое лицо скрыто от нас. В полумраке комнаты молодое лицо, подросток, молчит. Огонь керосиновой лампы. Ночные бабочки, девочка-подросток, молчит, лицо. Ночные бабочки вокруг огня керосиновой лампы. Еще лицо, еще одно молодое лицо. Тихие-тихие голоса и лица, и глаза тех, кто вспоминает добро человеческое. Молодые, а иногда и очень молодые люди. Рассказывают о добре своих матерей отцов, братьев своих и сестер. Кто-то плачет, кто-то смеется, а потом все замолкают и в тишине ночи, на фоне летнего рассвета, вслушиваются в мелодию, исполняемую многими голосами большого-большого оркестра, и кто-то тихо узнает Бетховена. Фрагмент седьмой симфонии. Мелодия крадется. Несколько широких шагов вперед. Остановка и еще шаг. Утро. Солнце. В траве лежит собака, непонятно какой породы. Лежит и думает. Ничто не интересно ей, ничто не пугает ее. В траве хорошо. Шерстка у нее чистая, желудок пустой. Глаза грустные, и засыпает она от усталости и голода. Над ней голубое небо, а в нем самолет. Мимо по траве проползает большой жук. Сдрагивают собачьи ресницы, и шевелится мокрый кончик носа. Глубокий-глубокий, совершенно не собачий вздох, со стоном. Что-то вспомнилось. Знаю, что вспомнилось. Первые капли, как камни, упали на листья и изменили их цвет. Вода потекла по старому стволу, вода уходит в почву, слишком много воды в воздухе, слишком много на улице. Бессмысленно укрываться от воды. И этот молодой человек, вымокший насквозь, не прячется от дождя, идет по тротуару, и руки его ничем не заняты. И не очень он весел. И видим мы, как становится ему очень холодно, так холодно, что он начинает ускорять шаг, потом почти бежит, наконец, подгоняемый страхом и холодом, бежит по улице, и все вокруг него мелькает, и не видно лиц, и ничто не имеет цвета. Летняя гроза над городом в полную силу, все залито, все грохочет и мокнет. Когда-то все было иначе. И люди, и дома, и воздух, и дождь. Все выглядело иначе. Это только нам кажется, что ничего не меняется. Одно уходит, а приходит совсем другое. Не обязательно новое, но обязательно другое. Приходящее не обязательно лучше старого, оно не лучше, ибо не может быть в этом мире ничего лучше или хуже. Другое — не признак качества, но признак движения. Отжившее не может быть интереснее или неинтереснее. Отжившее непознаваемо, и в этом главная гордость тех, кто ушел, они унесли с собой тайну своего времени и своей жизни. Оттуда они смотрят на нас и обязательно улыбаются, и умываются, когда есть чем, ибо тайна их жизни проста, как проста тайна нашей жизни. Вторая половина девятнадцатого века. Старые фотографии. Фотографии Максима Дмитриева русского фотографа-художника с Волги. Давно ушедшее время, время, которое никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах не вернется. И горько это. И это просто беда. Так бывает, что не остается от жизни живого следа, а только слепки, а только тени, а только восклицания и чужие паспорта. Так выглядит российский городской пейзаж девятнадцатого века. А это крестьянин, берег реки. Старый крестьянин стоит босой, почти в воде, улыбается. На этой фотографии так много необыкновенных деталей, что право же бессмысленно их описывать. Смотреть надо. Белая холщевая тяжелая рубаха. Непонятно, какого цвета штаны, пальцы ног крупные, ступня вообще большая-большая, и очень большие серые, видимо, очень сильные руки. Посмотрите, какие у него кисти рук. Толпа мужиков около питейного заведения явно позируют Обратите внимание на подростка белоголового, что стоит справа видимо он ходил следом за фотографом может быть ходил следом и не один день этот подросток и на этой фотографии где снята опять группа простых горожан он справа видимо он ходил следом за фотографом может быть ходил не один день этот же подросток и на другой фотографии где снята опять группа простых граждан он опять справа это всё Нищие люди, не с числа. Миллионы таких столетиями бродили по длинным русским дорогам в поисках пропитания, работы, крова. Бедные, непрекаянные, обделенные судьбой и любовью, а может быть, и не знающие совсем, что это такое, судьба и любовь. Нищий, обездоленный, больной, убогий, с пьяну погибший человек как рок российский наказание божье знать бы только за что такая кара большой железный мост через широкую реку чьим талантом это чудо брошено через реку никто не знает ибо висеть да висеть этой чудной игрушки над рекой Да не уберегли в войнах и усобицах. Осталось только то, что держу в руках — кусочек фотобумаги. А это монахи, а это купец, а это генерал, а это писатель по фамилии Короленко. А это рыбаки, наверное, братья-близнецы, похожи очень друг на друга. Они стоят по колено в траве. Боже, как давно все это было! Сегодня, кажется, и травы-то такой нет. Рыбаки улыбаются, как хороши они, и горько, что никогда-никогда больше такие вот люди не протянут нам своих рук, и не услышим мы их говоры и смеха, их матерка, стука топоров, не уберегли и этих братьев в войнах и усобицах. Я смотрю на эти фотографии и слышу удивительную всегда знакомую музыку, и опять беру в руки фотографии. Как тяжело, как напряженно, тяжело жили люди, как бедно жили эти люди. Их жизнь протекала в клетке своего времени, и как хорошо, что никому из них не суждено, не дано было заглянуть в другое время. Судьба — хитрая лисичка. Заглянув в будущее, обманувшись, Человек мог бы смертельно, тоскливо, бесконечно тяжело заболеть болезнью по имени зависть. И это могла бы быть особая зависть, зависть самого темного цвета, ненависть к юнному молодому, желание прожить отпущенное еще раз, а потом еще, и потом еще. На больничной тумбочке... Лекарственная склянка, медикаменты, в стакане старый кефир. Тишина ночных парков, как призраки дворцы, старинные сооружения светятся жёлто-белыми фасадами, чистыми большими окнами. Вот старинный пруд, а это беседка на берегу пруда. Белая ночь. Софья Мстиславовна Толстая. «Красивая петербургская дама весьма преклонных лет. Да, она из рода тех самых толстых. Она вот-вот начнет говорить с нами. Ведь мы останемся и дальше жить в этом мире». Рядом с ней старушка и ее сестра. Они улыбаются. Потом Софья Мстиславовна почему-то начинает рассказывать один из своих снов. Сестра улыбается и молчит. Тяжелые ветви сирени порывы ветра. Весна. Поздняя. Фотография молодой женщины на белом фоне. Женщина в пестрой кофточке с молнией. Фотография пожилой женщины, которая обернулась на мой голос. Это моя мама. Яркие цветы сирени, темные-темные, без прожилок и как из парного мяса тяжелые листья похучих кустов. В глубине куста ветки, тяжелые от невысыхающей росы, сгибаются, клонятся, гнутся под тяжестью невысыхающей росы, и раскачиваются они тяжело, осторожно, и шелестят при том, как снег, если в тихий морозный день Падает горсть его на ветку с сухими прошлогодними листьями. Мама, кажется, более всех цветов любит сирень. Хотя много-много лет она не была весной в России. И это ее предпочтение более от памяти. Огромные кусты сирени в полумраке белой ночи. Цветы гроздья. Городской пейзаж сквозь ветки. Старый парк и спящая сирень. Холодное сумеречное отражение в окне, старая деревянная рама. Медленно плывет в черном пространстве несуразный металлический предмет. Под ним проступает пустое песочное пространство со множеством ям, похожих на кратеры. Как во сне пролетаем над лунной поверхностью, оставляя след тенью длинных металлических ног опор. Коротко воспарив над поверхностью планеты, начиная медленно погружаться в ее пыльную среду, наконец явно ощутимый толчок, и наш аппарат замирает. Так и стоим мы на лунной поверхности долго, не решаясь перейти на самом деле границу прошлого и будущего. Смотрим на пространство за иллюминатором и понимаем, что прилетели в будущее. Как странно оно выглядит, как печально и пусто живет оно, как одиноко, как холодно. С ощущением этого холода может сравниться только холодная прохлада куста и цвета сирени. Хорошо себе представляю куст сирени на луне. Это могло бы быть вполне органично, и сам запах сирени был бы уместен там. Но там и этого нет. А что же там есть? Легкое чувство опоры, тяжелое чувство бесконечного пространства, горькое, маленькое чувство живой жизни, которое так коротка и так необязательно, вызывает смятение самая возможность вечного существования мёртвой материи и при всём том – необязательность жизни живой. Человек в скафандре спотыкается и падает на лунную землю. Неловко так падает, и кажется, что никогда он уже не встанет на ноги и никогда ничего человеческого не скажет и останется в этой пустыне лежать закованным в железо и пластмассу скафандра, остывая в нем как жук воровейской пустыни, перевернувшийся на спину, так и высохший в своем некогда спасительном панцире. Но нет, человек встаёт и идет по своим делам, ему есть чем занять себя здесь, в этом будущем. К тому же он ненадолго прилетел сюда, а это будущее, к тому же он, конечно, и не догадывается, что прилетел в свое будущее. Но слава богу, этот маленький космонавтик не один. Слава богу, у людей хватает рассудка не пускаться в далекий путь в одиночку. Второй человек в таком же скафандре, как заяц по лесной поляне, проскакал мимо нас. Суета-сует. Космонавт во второй раз падает, его друг помогает встать. Космонавты бурят лунную землю, боже мой! Ну зачем им это знание о мертвом? Милые, наивные люди, такие маленькие, но такие гордые. Такие слабые, такие упорные, люди без памяти. Без памяти люди. Куст сирени. Голос кукушки. Космонавты бросаются к своему кораблю. Корабль тихо стоит на лунной поверхности. И опять голос кукушки. Хлопок-взрыв, и консервная банка космического модуля подпрыгивает над маленькой металлической эстакадой и уходит в космос. Рассеивается пыль, и удаляется эта холодная земля. И все это окончательно становится холодным сном. Бог с ней, с этой луной. На улице дождик с ведра поливает. С ведра поливает, брат сестричку качает. На певице темные одежды, гладко зачесаны волосы. Движения ее осторожны. Иногда она стоит неподвижно. Малоразличимы движения ее губ. Голос звучит тихо-тихо. Так тихо никогда не поют певицы с поставленным голосом. Это слишком трудно. Для большинства вокалистов это просто физически невозможно. Надо иметь уникальный голос и душевную готовность рисковать. Великая певица и необыкновенная женщина, она... В русском сарафане. Лицо круглое, глаза большие, руки тяжелые. Скромное деревянное строение. Больница в Лахте, в пригороде Петербурга. Это хоспис. Здесь скрип зубов. Скорбь и отчаяние. Здесь это материя. Взгляды зоркие, острые, говорящие, шепчущие. Ход часов. Звучит громко. Вечер. Поднимаюсь над бедными деревянными домами и вижу, что совсем рядом, почти под окнами шоссе, а по левую сторону, через беспородные заросли, просматривается большая вода. Это Финский залив, но отсюда залив виден плохо. Рядом аллея. Если пойти тихо-тихо прямо по этой аллее, выйдем на самый берег залива. Если повезет, за водным горизонтом можно различить проступающую картину ведения нового чистого и молодого города. И трудно поверить больному и страдающему, что когда-то он жил в этом чудном городе. Но вблизи этот город совсем не тот. Странно, почему издалека все видится совсем иначе, чем вблизи. Причем часто отличие столь разительно, что существо предмета меняется на противоположное. Стоит только посмотреть со стороны. А что если реальный мир шутит с человеком, попросту не принимает человека всерьез? Что же тогда наши страдания и сомнения? Чего стоят наши восторги и страсти По пейзажу или красоте человеческого лица? Маленькие обманы маленьких существ, Наивных, злых, слабых, высокомерных, Да к тому же так коротко живущих Так быстро стареющих. Падают листья, Это тяжелые сырые шевеления осеннего ветра. Осенний лес — Яркой зелени, яркая, желтая, яркая, как весной солнце. Долгий-долгий пейзаж, грустно и радостно, Красиво и страшно, печально. Улетают журавли, мы слышим голос стаи и плеск крыльев. Один за другим два странных беззвучных взрыва Поднимают в воздух старые листья, болотную труху. А в этом лесу воюют. Люди делают это вполне серьезно, почему-то суетятся. Каски, ружья, пушки, бедные лошади — и всё это в лесу. А под водой на дне лесного озера почти тихо. Мы плывем, как летим. Водоросли, чьи-то останки, огромная щука, которая хочет нас съесть да не может. Она понимает это вовремя, раскрывает жуткую пасть, да умная быстро защелкивает ее, проплывает мимо. Правда, и мы не без греха. Кипящий котелок с торчащим хвостом представить успели. Полумрак, какие-то деревья на дне, тени, солнечные блики, старое-старое лесное озеро. Таинственное дно, живое и мертвое, опускается сюда вот уже несколько столетий и спит. Расположившись на дне, смотрю наверх. Слышим крики отчаяния и боли. Звуки перестрелки глухо доносятся и сюда, скрежут хлопки. Наконец, тишина. Медленно поползли по слепому водянистому зеркалу облака. Появилась и исчезла тень от дерева, пролетела большая птица, упал лист, упал воду солдат. Медленно опускается на вязкое дно. Окрашивается в красная болотистая вода, вырывается из глотки человек огромный, серебристый пузырь воздуха и глухой стон удушья. Зависает над лицом солдата маленькая серебристая рыбка. Не мигая, смотрит в глаза совсем еще молодого человека. Тишина. Пошел снег, частый, снежинки крупные, тяжелые и очень-очень сырые. Облака над городом. Сам город из маленьких домов, уцепившихся за склон горы. Облако двигается медленно, дом, вокруг которого в воздухе снежная пыль. Озеро осеннее. Снег над озером, снежинки падают на упругую водную поверхность. Ветра нет, тихо. До морозов еще несколько дней. Упавший на озеро снег превращается в вязкую холодную массу, которая недвижимо парит над поверхностью воды. Снежная туча ушла. Все замерло. Слышно только легкое-легкое дыхание ребенка нескольких месяцев от роду, который тихо спит в старой коляске, укутанный в серый пуховый платок. Коляска на берегу озера. Рядом стоит молодая женщина, шепотом говорит по телефону, но слышен этот шепот и в сотне шагов от нее. Слишком тихо и холодно вокруг.